Земля Анна прилетела, как только услышала о первом драйве на секунд. Афишировать свое появление не стало, просто незаметно подсела к костру. Дракон рассказывал анекдоты про индейцев и ковбоев. Слушала молодые голоса, смеялась со всеми. С аппетитом вгрызалась зубами в недожаренный шашлык. Когда на небе засветились первые звезды, зазвенела гитара. Дракон сначала слушал, потом начал подпевать, потом запел сам. Анна уже собралась завладеть гитарой, но тут из темноты вынырнул лизнула лизнул ухо и потащил от костра. Мама, как хорошо, что ты здесь. Мне с тобой посоветоваться надо. Лиру надо спасать, но я в человеческой психологии лавою. Раз. Сэм совсем голову потерял. Два. Как быть с Сандрой, если они поженятся? Три. Где у драконов эрогенные зоны? Четыре. Ну и вообще насчет мужчин. Мужчин или драконов? Драконов, конечно. Только Мам, у тебя такого не было? С виду все нормально. Все как всегда. Но что-то назревает. Как перед грозой. Три часа спустя Анна разыскала дракона в лаборатории. Тот задумчиво смотрел на метрового диаметра шар из толстого стекла. Гофрированный шланг тянулся к вакуумному насосу. Насос тихонько похрюкивал. В центре шара теротливо торчали два черных стержня с дисками на концах. Анна подтащила кресло на колесиках, села рядом и тоже уставилась на шар. Ничего не происходило. «Клюет?» — спросила она через три минуты. «Что?» «А, да!» «Я гений, нет сомнения. Я помню чудное мгновение, когда ко мне явилась ты». Анна прижала ладонь к его носу. «Нос влажный, прохладный, температура близка к нормальной. Это древняя поэзия». Дракон поскорей облизнул нос мастер у меня к тебе серьезный разговор только сначала скажи что происходит уже рассказали я сделал гениальное открытие открытие огромной важности я догнал нашу земную ноль физику минимум на сто лет могу на свой хвост поспорить только понимаешь Это или побочный эффект, или просто я где-то напахал в теории. Не могу понять физический смысл эффекта. Я пытался поляризовать 0 вектор в четвертом измерении, чтобы две его оси были в нашем пространстве, а третья в чужом. Не знаю, получилось это или нет. Для этого надо вторую установку построить. Но меняется структура вакуума. Это однозначно. Я изменил мю нулевое на полтора процента. С точки зрения современной науки, это бред. Электричество и магнетизм – две стороны одной медали. Одна сторона медали стала на полтора процента меньше в диаметре, чем другая. Это могло бы вызвать нарушение стабильности электронных оболочек атомов. Но ничего не произошло. «Не понимаю». «Какая я терпеливая!» «Это надо обмозговать!» «Что ты сказала?» «Мастер, ты зачем сюда приехал? Вакуум портить?» «Ты руководитель экспедиции. Ты хоть в курсе, что вокруг тебя происходит?» «В Багдаде все спокойно, спокойно, спокойно. Не удивляйся, это опять древний фольклор». В смысле, не волнуйся, секонд нам не угрожает. Люди там живут, не вымерли. Сэм в телескоп города видел, но никакой техногенной активности. Эфир чист, атмосфера чиста, на орбитальной тысячу лет никого не было. Так что спи спокойно, дорогая теща, ты это заслужила. Чувствовалось, что мысли дракона очень и очень далеки от секунды. Опять фольклор. Сейчас как врежу. И врезала. Потерла заболевшие костяшки пальцев. Дракон забыл о своих тензорах и удивленно посмотрел сверху вниз. Руководитель, мать твою! Ты в экспедиции всех девок перепортил. Ладно, побойся Бога. Уголек и кора, мои законные жены, До свадьбы я уголька и пальцем не тронул. И потом, у драконов нет девственности. При нашей регенерации, дефлорация при каждом сношении, это был бы кошмар. Я о людях говорю, а не о драконах. Ты что, забыл, что все бабы в округе твои чувства слышат? Час назад ты любовью скорой занимался, а каково мне пришлось... Ты просто загоняешь девушек под мужиков. Это наркомания какая-то. Они ждали, когда вы скоро и начнете, и сразу парочками по кустам. Знаешь, как у них это называется? Танцы под музыку. Под твою музыку. Эмоции дракона обрушились на Анну Лавиной. Недоумение, обида и отчаянная тоска. Она замолкла на полуслове Закусила губу. Дракон развернулся и стремительно вышел из лаборатории. Снаружи донесся шум крыльев. Анна выбежала следом. «Уголек!» «Я здесь. Что с ним, мама? Догнать сможешь?» Анна впервые, не спросив разрешения, взобралась ей на шею. «За ним, уголек, скорее! Какая же я сволочь!»